они тратят на это какие-то силы. Расходят какую-нибудь энергию, как, скажем, оборотни. мэр ведь почти всегда голоден после смены облика. Да и лог ест за троих. Может, с тварями та же история? Может, они становятся голоднее и злее после перекидывания? Лин неопределенно кашлянул. — Знаешь, вообще-то я не в курсе. — Так будь в курсе! С легким раздражением отозвалась я потихоньку поворачиваясь обратно в лагерь. По пути пару раз настороженно оглянулась, но, как ни старалась, ни одной твари не увидела. «Сам прикинь, материя, хоть и мертвая, не берется ниоткуда и не пропадает в никуда. Если твари становятся тенями, то высвобождающая при переходе энергия должна во что-то преобразовываться. Если же они перекидываются в материальные тела, то на это должны тратиться какие-то силы» или их собственные, или заимственные из тени, или взяты откуда-то еще, к примеру, от жрецов, или от их жертв. Все-таки закон сохранения энергии пока никто не отменял. Но сколько времени и силам нужно на этот процесс? Есть ли предел их возможностям? Скажем, три или четыре фиксированных обращения, после которых они источаются и мрут, как мухи. А, Лин, как считаешь это возможно? — Не знаю, — пораженно ответил шейри гайды ты задаешь такие вопросы, на которые я просто не знаю, что ответить. — Блин, ты не говори, что не знаешь. Просто подумай и скажи сейчас, пока умеешь чувствовать то, что чувствуют они, и пока ты способен ощутить их потребности. Что я зря велела тебе стать на них похожим, хотя бы в мыслях и в ощущениях. Лин со стуком закрыл пасть и надолго умолк, причем так надолго, что я уже успела вернуться в лагерь к циркачам, встретить по дороге мэйра, успокаивающий кивнуть Дею, и пожать руку Иррею, чтобы не дергался понапрасну. А то глаза у него опять большие, правая щека нервно подергивается, пальцы так и тянутся к поясу, где не висит ничего опаснее ножа. — На Айда оно надо. Пусть лучше телегой займется вместе с Шигой. Еще один день в компании Ливы я проводить не хочу. А потом я им честно расскажу, до чего мы с Лином сегодня доэкспериментировались. Пусть тоже поломают головы над тем, как это можешь можно использовать. — Знаешь, — наконец подал голос изрядно озадаченной Шерри, — я думаю, что ты права. У твари есть какой-то предел, после которого они утрачивают способность переходить в тень и обратно. Причем предел этот сильно разнится для различных видов нежити. Чем тварь старше и сильнее, тем дольше она сможет так кувыркаться. а чем меньше и слабее, тем ей соответственно будет труднее. Но пока они находятся в долине, способность к переверничеству поддерживается той частью заклятия, которая висит над Невероном, как паутина. Их собственные резервы на это не задействуются. Собственно, пока заклятие работает, справиться с ними будет невозможно. Я вздрогнула. Но если мы вытащим тварей отсюда подальше, то теоретически, если мы уведем их достаточно далеко, чтобы воздействие заклятия ослабло, то сможем добиться того, что они, в конце концов, стали... перестали перекидываться совсем? Наверное, да. Только для этого их все равно придется предварительно несколько раз убить. Чтобы они израсходовали свои резервы истратили все силы, истань... истончились, и стали уязвимы. Я аж губу прикусила, лихорадочно размышляя над открывающимися перспективами. Ошибиться Лин не мог. Обманывать меня вольно или невольно он не умел. И раз я приказала ему сейчас чувствовать тварей, то он их послушно чувствует. Скажу стать нежитью, и он тут же станет. Велю узнать их слабости. — О, черт! Лин, а сколько примерно раз их надо убить, чтобы они перестали возвращаться из тени в мир живых? — И смотря, какая тварь попадется. К примеру, Тиксу из Неверона потребуется убить раз в пять. Фанри хватит и пары раз, а вот с Кахгаром придется здорово повозиться. — Давай поконкретнее, сколько? — нетерпеливо спросила я, уже прикидывая про себя возможные варианты. — Ну, при делах Неверона их возможности почти не ограничены. — Та сеть, о которой я тебе говорил будет подпитывать их столько, сколько нужно. Она, собственно, для этого и создавалась. Но если вытащить нежить за пределы Неверона, а еще лучше, за пределы степи, у меня вдруг дыхание перехватило. — Что? — А? Что ты сказал? Лин удивленно фыркнул. — Ничего. Только то, что если вытащить их за пределы Неверона то нам будет проще. Нет, ты сказал, что чем дальше от Неверона, тем они становятся слабее. И так оно и есть. Сам подумай, здесь их убить практически невозможно из-за заклятия. В фарлеоне уже можно, хотя и с огромным трудом. Дальше в Валионе уже проще. А вот в Хиоре почти сто лет не видели ни одной крупной твари. И там никогда не встречаются старшие, лин ё моё да ты просто умница о шире озадаченно замер но я не обратила внимания раньше мы думали что это потому что там их всех уничтожили но с твоих слов получается что нифига подобного получается что вдали от неверона они просто слабеют слабеют потому что не имеют достаточной подпитки причем чем дольше живут вне долины тем быстрее это происходит. Они и умирают быстрее и становятся менее выносливыми. А значит, вот для чего нужны были печати в Фарлионе, понимаешь? Они подпитывали местных тварей так, как это делает здешнее заклятие. Точнее, что-то подпитывало их точно так же, как такое же что-то делает это в Невероне сейчас. Печати нужны не самому жрецу, а им, тварям чтобы жить, расти, набираться сил и расползаться дальше, понимаешь? Лина шарашенно разъянул рот. — Не жрецу? — Нет, вернее, не только ему. Без них, если ты все правильно увидел, твари не смогли бы 200 лет терроризировать долину. Они бы ослабли, потеряли силы. А они, помнишь, как были сильны? И помнишь, как быстро сдохли, когда мы взломали печати? — Да, — зачарованно прошептал пораженный Шерри. — Почти сразу. — Вот именно! — воскликнула я. — Но тогда мы не знали, в чем дело. Тогда мы мало что понимали и могли только предполагать. А теперь все стало на свои места, в том числе и то, почему в Фарлионе мы не нашли темного мага и почему нас никто не успел остановить. Ему просто незачем там было находиться, понимаешь? Печати прекрасно делали свое дело, взращивали в хороне сильных тварей и создавали все условия, чтобы помогать им расползаться по окрестностям. Печать в серых горах этому только способствовала, потому что одновременно загоняла сами горы в спячку, а с другой стороны отдавала их силы нерождающимся тварям. Одним камнем сразу двух зайцев. «Твою маму! И смотри, как хитро придумано!» Печати стояли очень близко друг к другу и очень близко к Неверону. Фарлион об него буквально боком трется, а Айда Ворощелина связывала их вместе еще одной дополнительной нитью. Понимаешь, что это значит? Понимаешь, что именно так наш жрец добился постоянной связи всех своих печатей с Невероном? Черт, умно! Как же нагло, хитро и умно! Наш враг — поистине великий выдумщик, Лин. Такое изобрести, если честно, я бы, наверное, не смогла. Я пораженно покачала головой. Он сделал эти печати практически одним целым. Сперва ту, что стояла в горах. Затем добавил еще шесть в долине. Возможно, у него есть печати и в пустыне. Лин, он обложил с запада весь Валион. Только Ваирей еще не пришел, и самый север не тронул Дехварды, а остальное за два века успел подвести к самому краю. Е если бы несколько лет... я ж передернулась от такой перспективы. Боюсь, Равнине сильно повезло, что Фарлион окружает непроходимые горы. И еще больше повезло, что там есть вольница, которая регулярно прочесывает леса в поисках новых тварей. Если бы их не отлавливали, там было бы уже много гнезд. Если бы не хасы и орденцы с рейзерами, в один прекрасный день эти гнезда бы вскрылись, вышедшие наружу твари очистили бы немалую часть равнины от присутствия людей. А там было бы уже просто поставить еще несколько печатей, чтобы... — Алар! — судорожно вздохнул Лин, наконец-то осознав истинный размах нашей проблемы. «Гойды! «Но тогда получается, что он подобрался к своей цели очень близко?» «Вот именно!» Я прикусила губу. «Так близко, что всего через пару лет даже Ишта не смог бы ничего изменить. Сейчас я хорошо понимаю, что Фарлионе нам дико повезло. Мы взяли его скоростью и наглостью, с наскока, так быстро, что жрец просто не успел сообразить, в чем дело. А потом стало поздно. Печати были взломаны, их сила освобождена, и ее стало так много, что большую часть нежити буквально испепелила на месте, издержки заклятия, наверное, побочный эффект, к которому твари оказались совершенно не готовы. После этого мы испортили ему печать в горах, законопатили Айдову расщелину, но если бы мы промедлили бы хотя бы месяц, он бы успел среагировать. Если бы мы потеряли драгоценное время, то сейчас не смогли бы попасть сюда незамеченными. Однако мы каким-то чудом успели проскочить под самым его носом и сделали свое дело с таким безумным везением, что я лишь сейчас начинаю это осознавать. Только представь, что его печати пытались натянуть заклятие подпитки для тварей по всему югу. Представь, если бы ему это удалось. Что бы тогда с нами было?» лин звучно сглотнул. «Не знаю. Боюсь даже подумать. А я думаю», — мрачно сказала я. «И считаю, что если бы не та дикая спешка, мы бы ни за что не добрались до печати теми силами, которые имели на тот момент, не оживили бы моих теней, не набрались бы опыта, не нашли бы друг друга». Не создали бы команду. Мы бы с тобой, наверное, погибли там, Лин. Если бы только чуть опоздали или хоть немного промедлили в хороне шейри прерывисто вздохнул. «Хорошо, что мы успели». «Это нехорошо, Лин. Это был вопрос жизни и смерти. Не зря меня так упорно подгоняла равнина. Не зря постоянно насылала кошмары» и долина, и горы чувствовали, что их силы на исходе. Они звали меня, Лин, звали и пытались предупредить наяву, во снах, как угодно, лишь бы я поторопилась. Лин тихо заурчал. — Тогда я этого не понимал, но зато теперь все хорошо. Мы испортили жрецу грандиозные планы насчет равнины, разрушили печати, уничтожили уйму тварей. Лишили его земли, душ, сил. Осталось только завершить то, что было начато в Фарлионе, и узнать, как победить его это заклятие подпитки. — Чтобы победить, надо сперва узнать, как оно создается, — вздохнула я. — Да как создается? Как всегда, — пожал плечами демон. — Сперва делаются точки, опоры, три или четыре. Потом сверху накидывается основная сеть. Привязывается к этим опорам, подпитывается от них. — Что? — ошарашенно застыла я. — Подпитывается, — говорю, — охотно пояснил Лин. — Точно так же, как твари. чтобы заклятие держалось, нужна хорошая опора, какой-то источник, который бы поддерживал его, как крышу стропила. Или как столбы, если тебе так понятнее. Скажем, четыре колонны для большой и широкой крыши так, чтобы и устойчиво, и надежно, и надолго. Столбы? И ты сказал, их надо как минимум четыре? Угу, желательно четыре, но можно и больше. Но только они должны быть очень надежными и позволить набросить сеть сразу на всю долину. Правда, я понятия не имею, что это может быть. А что это может быть? Такое, чтобы высоко? Видно со всех концов Неверона, такое, что могло бы собирать себя энергию, а потом отдавать в пространство. Я внезапно оторопела. — Пирамиды, Лин! — Что? — изумленно замер мой демон. — Дело наверняка в пирамидах! — почти крикнула я на мысли речи. — Только они умеют аккумулировать энергию с такой силой! — и они же способны ее отдавать в неограниченном количестве. У нас на Земле по этому поводу даже исследования какие-то проводились. Александр Голод и его золотое сечение, древний Египет, всякая эзотерическая муть, которой я, было дело, когда-то тоже увлекалась. Но эзотерика, эзотерикой, одного в Уоларе, все имеет несколько иной смысл. Помнишь, как мы с тобой еще удивились, что пирамид в Невероне ни не одна, Чем, в чем был так уверен Дамира, а целых пять, главное в центре долины, и четыре, четыре по краям, причем расположены строго по сторонам света, как будто это имеет значение. Вот для чего они тут построены. В этом их основная задача – собирать энергию живых и отдавать ее мертвым. Лин, дело только в пирамидах. Это они поддерживают заклятие жреца. Только они. «Если их разрушить...» Мы с Шейри одинаково дико уставились друг на друга. «Вот их слабое место!» — неверяще прошептала я, замерев от собственной сумасшедшей догадки. «Лин, друг мой, кажется, мы с тобой нашли источник силы жрецов, пирамиды, которые поддерживают заклятие над Невероном и позволяют ему питать всех тварей!» которые тут только есть. И жертвоприношения нужны тоже для этого. Магия крови – одна из основополагающих сил в вашем мире. Я читала, я помню. Я почти уверена, что права. Но это значит, что у нас есть отличный шанс все исправить. Стоит лишь разрушить пирамиды, хотя бы одну. У меня загорелись глаза. — Лин, если все так, то мы сможем забрать у нежити неуязвимость. Если разрушим пирамиды, твари станут на порядок слабее и уже не сумеют вернуться из тени. И тогда мы сможем уничтожить Неверон. Тихо согласился со мной демон. — И сделать это малой кровью, не вовлекая в войну большое количество народу. Мы сможем избежать жертв и сможем избавить твои земли от угрозы, не привлекая к этому весь во-аллар. Ни силах произнести ни слова, я молча кивнула, после чего снова обняла Шейри и крепко, до боли, зажмурилась. Конец первой книги лисина александра без права на выбор часть шест мертвая долина книга вторая пролог не верь в то что ты слаб даже качественный металл не сразу становится хорошим клинком не верь в то что ты неуязвим даже хорошие клинки иногда ломаются совет кузнеца Идя по коридорам дворца четырех владык, раерн заметно беспокоился. Второй по мастерству воин пятого рода, готовящийся вскоре перейти еще на одну ступеньку выше, он давно не ощущал себя так неуверенно. И дело было даже не в том, что он вынужден сопровождать человека, которому обязан жизнью, на весьма опасную встречу. Не в том, что внезапный приказ Асата Ара застал его врасплох и даже не в том, что глава Аллах повелел ему впервые в жизни появиться на совете старших кланов. Просто вчерашний разговор с главой никак не шел у него из головы и заставлял отчаянно сомневаться в правильности принятого решения. — На совете ты расскажешь вот это, — приказал тогда Асад, ненадолго коснувшись лба Раерна жесткой ладонью. Тот вздрогнул от резкой боли в висках, но все же покорно склонил голову, медленно впитывая передаваемую ему информацию. — Задавать вопросы тебе не будут, — сухо продолжил глава клана. — А если и будут, то вместо тебя отвечу я. Этого не бойся. Но сверх того, что я тебе сейчас передал, на совете не должно прозвучать ни слова. — Я понял, мой лорд. Приведешь гостя во дворец к полудню, не раньше, в малый зал под надежной охраной, и проследи, чтобы Аша тоже явилась. Для нее у меня будет отдельное задание. Заодно постарайся сделать так, чтобы все чужаки пришли вместе с вами. Но если не удастся их уговорить, не настаивай. Я найду способ с ними пообщаться. Все понял? — Да, мой лорд. — Усвоил то, что нужно будет завтра? — райер наскорно пробежавшись по тем сведениям, которые только что получил от главы клана, сильно удивился, но все же кивнул. Вопросы задавать не осмелился. Когда будет нужно, Асад сам пояснит причины своего странного поступка. А до тех пор оставалось только смириться и постараться сделать все, чтобы выполнить его приказ. — Можешь идти. Так же сухо велел господин Ару, отнимая руку и отворачиваясь. Раэрн коротко поклонился и шагнул к дверям. — Подожди, завтра тебе может еще потребоваться вот это. Внезапно догнал его на пороге голос главы, а следом прилетел небольшой персень с крупным рубином посередине. Раэрн машинально поймал, собрался было поблагодарить, но потом неожиданно понял, что именно видит, и резко вспотел. — О, Лойн, да что же это такое? Неужели Асад прочитал его мысли? Да нет, не должен был. Раер наверняка почувствовал бы чужое вмешательство. Да и, честно говоря, он не собирался покидать клан так быстро. Но была когда-то у Реге подобная мысль, особенно когда стало ясно, что за амулет носит при себе встречные вреда не чужак. Но сейчас он очень надеялся, что все обойдется, и ему не придется вырезать себя из семьи по-живому. Вот только Асад, кажется, все равно что-то почувствовал. Кажется, эта мысль, тщательно задав... задавляемая моя и старательно отгоняемая, все же успела когда-то проявиться в разуме Раэрна. Но где? Когда? А главное, как Асад сумел предугадать это и взять из сокровищницы камень отказа заранее? Алла поднял на собеседника растерянный взгляд. — Мой лорд! Возможно, завтра он тебе понадобится. Совершенно спокойно кивнул господин Аарон. Если почувствуешь, что это необходимо, используй. А теперь ступай. С этого момента ты абсолютно свободен. Раерн изумленно моргнул, но смог только кивнуть и, почтительно поклонившись деревянной походкой, выйти из кабинета. Глава первая. К нейралу мы приближались во вполне объяснимом возбуждении. Не знаю, как парни, но я, к примеру, всю ночь не спала, пытаясь понять, как половче подобраться к вожделенной цели, к пирамиде. Хотя бы одной. Потому что это именно тот редкий случай, когда цель оправдывает любые средства, и когда я не погнушаюсь даже по сточной канаве проползти, чтобы подтвердить или опровергнуть свои многочисленные догадки. К воротам города мы подъехали к следующему полудню, но вошли внутрь лишь ближе к вечеру, потому что, как оказалось, попасть за городские стены желало так много народу, что стражники едва справлялись с огромным потоком людей. Сюда шли и бедные, и богатые, и знатные, почти нищие, и деревенские, и свои городские. Людское море бесконечными волнами выливалось в раскрытые насижь ворота, теснилось в узком проходе, волновалось, негодующе роптало. Оно накатывало на город, как вода во время прилива. Резко, настойчиво и неотвратимо. Я даже удивилась, что мы вообще сумели добраться до места назначения и тому, что нас не раздавили, не расплющили и не растоптали по пути. Стремящихся в город было так много, что я уже через час устала их считать. Часа через два, дойдя до второй тысячи, совсем замучилась. А уже к вечеру, отстояв громадную очередь, вообще плюнула на это безнадежное дело, потому что поняла, что скорее запутаюсь и ошибусь, чем сумею ради интереса выяснить, Сколько же тут собралось народу? К тому же люди все пребывали и пребывали, отчего толпа у ворот, несмотря на медленно продвигающуюся очередь, совсем не становилось меньше. Правда, от утомительного ожидания страдали лишь простые смертные. Богатым дозволялось проезжать без очереди и почти без досмотра. Особенно, если это были свои хорошо известные и давно знакомые личности. Жрецов среди них, разумеется, не наблюдалось. Однако хорошо одетых и подчас вооруженных индивидумов имелось хоть отбавляй. И они заметно тормозили всех остальных, так как надолго занимали внимание стражников. Правда, роптать все равно никто не смел. К малочисленной знати тут относились более чем почтительно. Так что нам пришлось стиснуть зубы и недовольно следить за тем, как мимо нас, один за другим, проскакивают незнакомые всадники с пышными свитами. Но, наконец, пришло время, когда мы тоже приблизились к заветному проходу. Наконец, толпа перед нами заметно поредела. И, наконец, кажущееся бесконечным ожиданием подошло к своему логическому завершению — а я смогла рассмотреть, чем же именно занимаются стражники, пристально изучающие каждого въезжающего в Нирал. Как оказалось, здесь уже были знакомы с понятием фейс-контроля. Закованные в плохонькую сталь охранники на воротах пропускали людей в город, как громилы бодибилдеры, желающих попасть в модный ночной клуб. С той лишь разницей, что здесь имели значение не стоимость шмоток и количество надетых побрякушек, а наличие и качество метки на левом предплечье, а также характер ауры, которую определял у приезжих незаметно притуливший возле кособок и караулки некромант. Я, признаться, его сперва даже не заметила. Жрец Айда так ловко скрылся в тени, что его черно-золотой балахун почти не привлекал внимания. А лишь когда один из стражников, засомневавшись насчет какого-то бедолаги горшечника, кинул в ту сторону вопросительный взгляд, я, наконец, сообразила, в чем дело. Насколько я успела понять, некромант не так уж часто вмешивался в вопросы досмотра. Все дела с приезжими решали стражники. Однако на пару человек в громадной очереди он все-таки отреагировал. Вышел ненадолго из тени, внимательно осмотрел тех, кто ему не понравился, а потом сделал какой-то знак, по которому двоих неприметных мужичков и одну симпатичную девушку с младенцем выделили из общего потока и под бдительным присмотром отвели в караулку. Туда же зашел и сам жрец. Правда, через некоторое время он вернулся, а людям позволили спокойно войти. Но мне почему-то показалось, что девушка стала бледной и изрядно встревоженной, тогда какого мужичка, напротив, обрадованно вертели головами и с подвострастием кланялись неторопливо удаляющемуся магу. Интересно, что он с ними сделал? Была ли то пресловутая проверка, о которой упоминал Лика? Если да, то почему такая короткая? Если нет, то почему девушка вдруг испугалась, а два других гаврика наоборот так резко осчастливились. Я непонимающе нахмурилась блин, как же плохо быть не в теме? гадать тут можно до бесконечности. но у нас нет фактов. Распрашивать каче нельзя. способность идеи мы использовать опасно могут засечь и отследить его ауру, которую мы так тщательно скрывали. А рисковать подключать Лина себе дороже. Кто знает, на что способен данный конкретный некромант и какие у него возможности? Вдруг распознает э, в, при... в ничем не примечательном конке чужого демона? Вдруг у него при себе есть поисковые амулеты? Или же он способен отличить простое ментальное воздействие от завуалированной попытки просканировать чужую память. В общем, мне оставалось только гадать. Когда к нам подошел широкоплечий Верзиловник, в неказистом, изрядно замызганном доспехи и чудаковатым сделанном по типу рыцарского шлеме, который, по большому счету, нафиг ему был не нужен, мы с ребятами дружно подобрались, однако дергаться пока не спешили. Метки у нас в полном порядке. Лин закрыт так, что мать родная не узнает. Да и закрыт еще лучше. И ничем не выдает своей принадлежности к магистерии. Родан вообще на себя не похож. Лок смирно сидит под повозкой и помалкивает, как приличный пес. Мэйер прячет глаза за густой рожеватой челкой. Я, как самая скромная, сижу вместе с девушками. Один господин Ридолос смело вышел наружу проверяющим и с достоинством отправился на важные переговоры. Сквозь щелку в пологе я проследила за тем, как господин Ридолос о чем-то заговорил с тем самым стражем в дурацком доспехе. Видимо, сообщал, кто мы и откуда. Берзила, конечно же, на слово не поверил и пошел проверять, принявшись по очереди откидывать тенты на всех трех повозках. Сперва на той, где нервно ерзали мальчишки на пару сливом, потом на нашей, откуда немедленно раздался надсадный кашель родона Затем глянул на активно принявшегося вычесывать блох Хварда, слегка скривившись при виде перекошенной волчьей морды и остервенела, остервенела царапающих загривок когтей. Наконец добрался до нас с девочками и мельком заглянул внутрь и сдал странный смешок. Ого, какой цветник! Дии и вика дружно опустили глаза, а я немедленно залилась стыдливым рубянцем, принявшись теребить подол старого платья, которое этим утром старательно испачкала в пыли. Эй, артист, что ж ты не сказал, что с тобой такие красотки едут? Танцовщицы это! сокрушенно развел руками господин Ридолос. — Какое ж без них представление? — Ты прав, никакого! — охотно согласился Верзила, окинув нас плотоядным взглядом. — Ох, и хороши же, а! Прямо на любой вкус! Мы с девушками потупились еще сильнее, причем я особенно, потому что сидела ближе всех к выходу и совсем не горела желанием показывать свои необычные глаза. — У нас и силачи есть, и акробаты. Все, господин, для успешного выступления. — Да, повезло тебе! — неопределенно протянул страж, еще раз нас оглядев и, видимо, оставшись довольным. — Очень повезло. А к нам зачем? — Как всегда! — улыбнулся господин Ридолос кивая в сторону первой повозки, на борту которой значилось название труппы. — Скоро ведь день знамения. Ярмарки опять же пошли. Где как не здесь нам работать? — Ну-ну, у нас раньше бывали? — Конечно, господин. Каждый год заезжаем. Господин ролот из Кривого Бока меня должен помнить. — Я спрошу у него. А метки на вас чьи? — По-разному, господин, — пожал плечами циркач. «Люди ведь отовсюду подбираются. У мальчиков метки мои. Сам освещал в храме. У остальных — у кого откуда?» «Собой-то что везете?» «Декорации, костюмы. Желаете осмотреть?» «Естественно!» Хмыкнул средневековой таможенник, и я чуть не усмехнулась, уже предчувствуя, чем кончится дело. Нежу тем верзила наконец отошел от нас, и бессеремонно сунул нос в каждую из повозок, снова начав почему-то с первой. Причем для этого ему пришлось выгнать оттуда шигу и с изрядным уважением оценить его рост, ширину плеч, могучие ручищи и медвежью стать, рядом с которой его собственные габариты смотрелись далеко не так впечатляюще. Потом он зачем-то поворошил туго увязанные тюки с занавесом и запасной одеждой, Звучно стукнул ногтем по чисто вымытому походному котлу. Чем-то зашуршал, чего-то поскрег. А через пару минут выбрался наружу и благодушно кивнул. — Порядок, давай вторую. Я мысленно скривилась. Блин, что он там ищет-то? Оружие, наркотики, запрещенную литературу. Можно подумать, кто-то рискнет их сюда вести когда на воротах бдительно дежурит некромант. Главное, что на метке он даже не взглянул. Ни на наши, ни на мальчишечья, ни на Шигину. Чего ж тогда спрашивается огород городить? Можно подумать, делать ему больше нечего, как только... Я снова подсмотрела в щелочку и неожиданно замерла, подметив, что из караулки снова вышел жрец. — ох ты ж! Да похоже, верзила-то нам просто зубы заговаривает когда, как настоящая проверка, вот она. Идет прямиком сюда в своем дурацком балахоне и сверкает на солнце бритой макушкой. Видимо, всех сразу он проверить не может. Видимо, для этого требуется какое-то время. Вот и тянет громила резину. Вот и мается дурью, старательно прикидываясь, что ему есть какое-то дело до нашего багажа. Вот засада. Я с растущим беспокойством посмотрела на вылезших из повозки мэйера и Дея, тревожно покосилась на Лока, но тот вел себя смирно. Накануне у нас с ним состоялась серьезная беседа, в ходе которой пришлось требовать со вспыльчивого хварда клятву, что он не подведет и в самый неожиданный момент не скатится до звериного состояния. И он пока держался. Даже не показывал зубы хотя пристальный взгляд стражи ему явно не понравился и наверняка вызвал сильное желание цапнуть его за мускулистую ляжку. А вот жрец нами явно заинтересовался. Вылез из своего укрытия, как змея из норы, прищурил немолодые глаза и теперь целеустремленно двигался в нашу сторону. Медленно, неторопливо, давая подельнику возможность вдоволь пошарить по повозке, в поисках какого-нибудь компромата. Так, в чем дело? Метки наши не понравились. Лина засек, а Локи догадался. Я чуть подалась вперед с беспокойством, следя за приближением жреца. Почую что-то, гад. Движется целенаправленно, но так медленно, будто нарочно хочет нервы потрепать и снова перед ним расступаются, как перед божеством. Снова отовсюду почтительно заискивающие взгляды. Блин, неужто Дей допустил какую-то оплошность? Я ж губу прикусила. Как бы он нашего Лина не засек, потому что тогда ой-ой-ой, что будет? Черт, и родно не предупредить, и парня за повозкой нифига не видят. Мэйр вообще не кстати занялся тем, что принялся воволакивать на свет Божий наш скудный скарб. Дей ему помогает. Родан опять звучно дохает внутри, пугая своими хрипами окружающих. Лин послушно таращит глаза в землю и старательно изображает тупую скотину. И никто, вообще никто из них не видит, что настоящая опасность приближается совсем с другой стороны. Неожиданно жрец, как почувствовав мой взгляд, резко обернулся. Я же вздрогнула и едва не отшатнулась от щелки, но поздно. Что-то его насторожило. То ли моя метка, то ли Дейри, то ли еще чего. И пусть один раз все прошло благополучно, но, может, тот первый жрец был просто слабым? Может, этот учуял что-то еще? — Так, хватит паниковать. Я сделала пару глубоких вдохов и выдохов, стараясь успокоиться и избавиться от мерзкого холодка между лопаток. Потом заставила себя сесть смирно. Благо Лика и Дия пока не подозревали, что нашей повозкой заинтересовались. Затем осторожно выглянула снова и обреченно вздохнула, обнаружив, что некромант уже подошел вплотную и, не обращая внимания больше ни на кого, уверенно завернул к нашему борту. Жрец оказался действительно немолодым, еще старше, чем тот в деревне, но такой же бритоголовый, смуглый, как будто в храмах принято посещать солярии, узкокосный и худой, как сушеная камбала. Длинный черный балахон хорошо скрывал особенности фигуры. Но, судя по выпирающим скулам и острому подбородку, некромант, если и не изнурял себя длительными постами, все равно был крайне умерен в еде. Тогда как жилистые руки и грубоватая кожа на запястьях недвусмысленно указывали на физическую работу, которой этот человек, судя по всему, уделял немало своего драгоценного времени. Правда, характерных мозолей, какие бывают от постоянного упражнения с оружием, я не нашла, но руки все равно были приметными. Такими не берут хрустальные кубки и не гладят мягкие шелка. С такими руками только землю возделывать или шкуры мять, регулярно погружая их в шелочь. А вот глаза у него оказались очень светлыми такими же светлыми, как кажущиеся выцвешившими от солнца брови, холодные, серовато-стального оттенка и поразительно тусклые, как будто это не человек был, а ожившая мумия. Когда он вывернул из-за угла повозки, возникнув перед нами огородным пугалом, неожидающие подвоха девушки чуть не взвизгнули от неожиданности и рядом отпрянули а я постаралась уронить взгляд как можно ниже, от греха подальше. После чего спрятала левую ладонь за спину и постаралась выглядеть спокойной. — Светлого вам дня! Ровно, бесстрастным голосом произнес жрец, остановившись напротив и цепко оглядев нашу нервную принадлежнуюся троицу. — Светлого дня, господин! Нестройно отозвались мы. — Подойдите ко мне. Я хочу на вас взглянуть. Я мысленно чертыхнулась и, по-прежнему, пряча взгляд, следом за девушками, выскликнула из повозки. Причем делать это пришлось быстро. Судя по скорости, с которой танцовщи... танцовщицы буквально выпрыгнули наружу и склонились в глубоких поклонах, промедления некроманты не любили. Более того, наверняка успели еще и гадость Могли гадость какую устроить, потому что в глазах Лики я успела подметить стремительно нарастающее беспокойство. А Дия заметно побледнела и кинула пугливый взгляд в сторону хозяина. Но, поняв, что тот слишком занят со стражем и не видит нашего плачевного состояния, резко погрустнела. «Как вас зовут?» Все так же бесстрастно спросил жрец, оглядев нас как коров на рынке. — Лика, Гия, — тут же прошелестели девушки, не смея поднять на него глаза. — Гайка, — с секундным опозданием представилась я, — покажите ваши метки. Мы с ветким единодушием вытянули вперед руки и закатали рукава. Причем я сжала кулак и развернула его тыльной стороной наверх а не вниз, как девушки. На случай, если жрецу приспичит взглянуть поближе. А ему точно приспичит. Моя метка явно не оставила его равнодушным. Вон, как приподнял светлые брови. Вон, как нехорошо сверкнули глаза. И вон, как он впился в нее взглядом, едва увидел. После чего тут же забыл обо всех остальных и, нетерпеливо отмахнувшись, шагнул в мою сторону. «Кто ты, дитя?» — с первым проблеском эмоций спросил он, осторожно тронув указательным пальцем мой вызывающий красный шнурок. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же опомнилась и, почтительно склонив голову, тихо повторила. «Меня зовут Гайка, святой отец». «Откуда ты родом? Зачем приехала в Нерал?» «Так, врать нельзя, почует». Говорить правду нельзя тем более, удавит. Дергаться сейчас вредно, насторожиться. Обижать нет смысла. Мне все равно надо в город, поэтому придется снова изворачиваться. — Я с юга, господин, — как и в прошлый раз ответила я чистую правду. — Очень издалека, а сюда пришла для того, чтобы увидеть один из главных храмов. — У тебя очень необычная, Дейри. «Твою маму! И этот туда же!» «Да, святой отец, я знаю». «Кто дал тебе чистую метку?» «Дедушка, святой отец». «А вторую?» «Святой отец в дешках», — смиренно ответила я. «Он тоже отметил, что у меня необычная дейри, и посоветовал обратиться в храм. А еще он сказал, что это знак владыки» и что ему было бы угодно увидеть меня в своем доме. Некромант чуть сузил глаза. — Когда это случилось? — Несколько дней тому назад, господин. — Вот как? — почему-то удивился он, а потом отчего-то задумался, продолжая изучать меня как какую-то диковинку. Даже нахмурился ненадолго, как тот-другой. Прикусил губу, как будто все еще сомневался однако потом все же медленно наклонил голову и странно усмехнулся. — Что ж, владыка действительно ценит все необычное, а твоя, Дэйри, очень редка. — Точно так же редок и твой дар. У тебя в роду были ведьмы? — Да, святой отец, — послушно кивнула я, мысленно проклиная настырного жреца на все лады. — Бабушка, но она умерла недавно. Некромант усмехнулся шире. — Это меня как раз не удивляет. Удивляет другое. Как она могла прятать тебя так долго? С таким-то даром. Я опустила ресницы. — Я родом из глухого уголка, господин. У нас нет своего жреца. — Плохо, что нет. Но это поправимо. — Ты приехала одна? — Нет, господин. С братом и дедушкой. Он очень болен. — Чем? — Я не знаю, господин, — вздохнула я. Но бабушка не смогла бы ему помочь, а когда она умерла, он захотел взглянуть на настоящий храм. Вот мы и поехали в город, а по дороге встретили святого отца, и он сказал, что в Нерале дедушке наверняка станет легче, а еще что я должна пойти в храм. Некромант задумчиво оглядел меня с ног до головы но к моему огромному облегчению к левой руке интереса больше не проявил. Только хмыкнул снова, вполне благодушно кивнул и, кинув в сторону отвлекшегося бугая в доспехах выразительных взгляд, изобразил радушную улыбку, такую натянутую и насквозь фальшивую, что мне тут же остро захотелось ее стереть каким-нибудь негуманным способом. «Проходи, дитя!» Храм ждет тебя с нетерпением. Не далее, как завтра, тебе следует обратиться к святым отцам. Они подскажут, в чем твое предназначение. — Конечно, господин, я так и сделаю. Жрец удовлетворенно кивнул, после чего, наконец, отвернулся, сделал какой-то знак помощнику Громили, и, окинув меня напоследок еще одним долгим внимательным взором, двинулся обратно в свою нору а следом за ним, успокаивающе махнул рукой господину, от нас отстал и дотошный стражник. Фу! Я незаметно перевела дух, и, подавив желание вытереть несуществующую испарину, медленно разжала сведенные до судороги пальцы, прячущие под собой спящие знаки. Насторожная проследила за удаляющимся жрецом, С облегчением увидела, что по его знаку стражи на воротах дружно расступились, давая нам возможность проехать. Потом глубоко вздохнула, краем глаза подметив, как косятся в мою сторону люди, в который раз напомнила себе, что это только из-за метки, которую они воучию увидели. А потом поправила упавшую на лицо светлую прядку и нервно повела плечом. Шета жрец Едва не заставил всерьез понервничать. Еще бы немного. Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли, а потом, подметив неожиданно сочувствующий взгляд Лики, удивленно приподняла брови. — Эй, ты чего? — Извини. Ненормально быстро отвернулась девушка, поспешно пряча глаза. — За что? — Ни за что, просто... Заподозрив неладное, я нахмурилась. — Лик, ты что? Что такое? Нас же пропустили, разрешили. Все же хорошо. — Да, — прошептала вдруг Дия и посмотрела на меня чуть ли не в ужасе. — Но какой ценой? Я совсем обеспокоилась. А когда увидела, как у девчонок влажно заблестели глаза вообще встревожилась и неожиданно поняла что чего то сильно не догоняю девочки да в чем дело на вас лица нет они только шмыгнули насами и виновато опустили глаза ну что опять по ком вдруг траур а ты не знаешь совсем неслышно прошептала Дия, заметно побледев и как то разом сгорбившись о чем — Жрец не просто так нас пропустил. Обычно на канину ярмара цветы ядца очень строги и редко пропускают чужаков к храмам. Но с тобой нас даже не задержали. — Ну да, — озадачилась я. — И что вам не нравится? — Он посчитал, что оно того стоит, — грустно покачала головой Лика, отворачиваясь к повозке, и уже спешащему навстречу господину Ридолусу который слишком поздно заметил миновавшую нас угрозу. Он посчитал, что наше присутствие ничего не меняет, что мы не так важны, как ты. Поэтому я отозвал своего слугу. Я вздохнула. — Лика, хватит говорить загадками. Скажи прямо, что вас так встревожило? Почему такой минор в голосе? Ты что, уже кого-то... Х... Мы что, уже кого-то хороним? Она подняла голову. И взглянула так выразительно, что у меня невольно ёкнуло сердце. — Это несправедливо! — неожиданно вскрипнула Дия, и вдруг поспешила обратно в повозку. — Несправедливо! Нечестно! Почему он выбрал тебя? Я искренне опешила. — Кто выбрал? И для чего? — Для жертвы! На мгновение обернувшись, едва не крикнула она. — И вот тогда до меня начало медленно доходить. — Ё-моё! Метка! — Почему она досталась тебе? — с горечью прошептала Лика, следом за подругой забираясь наверх. — Почему он выбрал только тебя? И почему ты должна оплачивать наш проход, когда мы едва знакомы? — Оплачивать? Проход? — Плата за вход всегда одна. Жертва. — неслышно подтвердила самая худшая моя опасения Дия. Но ее размер определяется лишь жрецом, а он, он почему-то выбрал тебя за всех нас, одну единственную, и больше ничего не потребовал. А это бывает лишь в одном случае, когда жертва так велика, что владыке не нужно ничего иного. Я растерянно моргнула, но потом заглянула в повозку и, желая разобраться до конца, все-таки полезла следом. «Девочки, простите, честное слово, я приехала так издалека, что до сих пор не во всех порядках хорошо разбираюсь. Мы жили очень уединенно, тесным кругом, делами больших городов не интересовались. Вы что, хотите сказать, что каждый раз, заходя в город, надо чем-то платить? Обычно господин Редуло сделал это сам». Невесело кивнула Дия. И, как правило, труда ему это не составляло. Жрецы не требуют много. Всего несколько капель крови и все, за каждого. Но сегодня жрец почему-то пожелал большего. — Меня? — Да, Гайка, — совсем печально сказала Лика. — Именно тебя. — Так ему кровь моя нужна, что ли? — Нет. Дия снова шмыгнула носом. Ему нужна вся ты, вернее, он посчитал, что ты нужна владыке Айду, причем не позднее завтрашнего дня. Твою маму! Честное слово, я искренне озадачилась. А потом осознала услышанное, додумала то, о чем не было сказано вслух, и откровенно пешила — «в кубе» потому что внезапно сообразила, что всего несколько минут назад должна была стать свидетельницей того, как господин Редулос, который, как выразилась Дия, обычно платит за всех, демонстративно встроить себе вены. Правда, на этот раз ему не пришлось этого делать, за мой счет, поскольку именно я с этого момента являюсь, как бы помягче выразиться, «жертвенной коровой» которую какой-то бредоголовый урод вдруг взял и выбрал для заклания во имя своего бога. Более того, обычно жертве аккуратно надвязали лапку или там хвостик, довольствуясь парой капелек крови. Причем это считалось абсолютно нормальным. Люди тут привыкли резать себе руки по любому удобному случаю. То дождик на поля попросить, то родственника вылечить, Другой платы Айт не принимал. И плата за наше появление в Нерале тоже должна была стать такой. Однако тот лысый хорех решил иначе. И теперь меня, собственно говоря, приговорили. Причем не просто спокойно указали пальцем и заявили, вот ты нам подходишь, но еще и милостливо отпустили порезвиться напоследок, почему-то твердо уверившись в том, что следующим утром Я, как миленькая, добровольно явлюсь к алтарю и покорно подставлю горло. Блин, да они тут что, спят или что ли? Резать людей, как баранов, только за возможность войти в город? Я-то думала, это только в важный день требуются человеческие жертвы. Думала, в остальное время никто и ничего не боится. А тут плата за проезд, мать твою. Как в троллейбусе только не монетками, а человеческими жизнями. Отдал одну — вот тебе билетик. Проехал с зайцем — все, хана косому. На следующем же перекрестке будет пойман за уши. Но главное — никто даже не пытается убежать. Привыкли, что платить надо всегда и везде. Кровью. То ли своей, то ли соседской. А то и собственных детей, которых тоже никто не пожалеет. Не в силах поверить в этот бред, я дико уставилась на танцовщиц в надежде, что что-то не так поняла. Но они снова отвели взгляды, дружно шмыгнули носами и так жалобно покосились по сторонам, словно боялись, что я вдруг раскричусь, расплачусь на несправедливую судьбу и начну их в чем-то попрекать. Дескать, знать вас не знаю, всего неделю, как вижу, если не меньше а теперь почему-то должна помереть ради того, чтобы загля... вы заглянули на ярмарку и круто заработали. Нет, это просто в голове не укладывается. Твою маму! И спросить нельзя. Как же не кстати, а? Прости, миновато повторила Лика, нервно теребя подол своего платья. Прости, это не наша вина. Так решил жрец Мы ни при чем. Я прикрыла глаза, все еще находясь в ступоре от мысли, что мою судьбу за пару минут решил незнакомый лысый придурок, с какого-то перепуга посчитавший, будто иметь на это право. Более того, решил так уверенно и буднично просто, словно я была бессловесной овцой и не имела права даже возразить. Впрочем, девчонки на моем месте действительно бы не возразили. Они сейчас не возражали. Жалко им только стало, как щеночка, которого строгие родители решили утопить. Жалко-то жалко, красивый все-таки, забавный, но возразить не смеют. Вдруг накажут. Я покачала головой. Вот оно значит как. И вот на чем стоит Неверон, не просто на человеческой крови и костях, а на полнейшей покорности. На спинах послушных до отвращения людей, которые предпочитают не видеть всех ужасов своего положения, и стараются поскорее забыть о неприятном, если оно не касается лично их. И не важно, кто станет жертвой в следующий раз. Не важно, кто из твоих близких будет выбран в любой день, в любой час. Главное для них, чтобы айт был доволен и чтобы его жрецы больше ни к кому не вязались. Мол, не мы, и ладно. Буки. Что же тут сделали с людьми? В кого их превратили? Если они готовы терпеть подобное. Если прячут под спудный страх за лживыми улыбками и преданными взглядами. Забывают о том, чем по-настоящему сильны. Чем дорожат, чем владеют и живут просто ради того чтобы прожить в сытости чуть дольше своих соседей и ведь они по доброй воле живут как овцы стадии которых регулярно кормят заботливо расчесывают охраняют от живущих в соседнем лесу волков дают побродить по сочному лугу выбирая себе травку повкуснее а время от времени когда скажут хозяева кого то забирают в счет этой сытной и спокойной Жизни. Забирают вежливо, тихо и почти незаметно для остальных. К тому же бежать отсюда некуда. Долина окружена непроходимыми горами. Свободна только степь. Но там кишма кишат голодные волки. Уйти нельзя. Только самые смелые рискуют. А таких мало. И всех их, если не вылавливают опытные пастухи, Вскоре загрызают местные хищники. Но на самом деле судьба у стада всегда одна. Рано или поздно каждый баран окажется в разделочной. Из каждого из них когда-нибудь заживо снимут шкуру, не обращая никакого внимания на испуганное блеяние и не видя растерянных влажных глаз. Это плата. Плата за былое спокойствие, тихую и мирную жизнь. Отсутствие холодов, плетей, тугих веревок и цепей. Плата, которую с каждого будет однажды востребована, и о которой бараны, как правило, не подозревают. А если и подозревают, то стараются лишний раз не думать, потому что все их размеренное бытие начнет стремительно рушиться. И потому что тогда им придется оказаться перед очень трудным выбором. Покориться неизбежному и оставить все как есть. Или же рискнуть, сбежать, напав на пастуха и уйти на вольные хлеба. Туда, где волки, голые скалы, холодный ветер. Где нет вкусной травы и где очень велик риск отступиться и нелепо погибнуть, так и не начав как следует жить. Что выбрали большинство неверонцев, я уже целый месяц имею сомнительное счастье лицезреть во всех подробностях. Что их прельстило в подобной системе, тоже прекрасно понимаю. Правда, одно время я наивно верила, что еще не всех утянуло в это мутное болото мнимого благополучия. Но, видимо, серьезно ошиблась. Потому что на самом деле это стадо не желает ничего менять. бараны предпочитают послушание борьбе. Слепую веру сомнением, а наивность разумности. «И ведь их уже не изменишь», — внезапно подумала мне с горечью. Они слишком привыкли, смирились и стали слишком слабы, чтобы бороться. Если даже танцовщицы, когда-то отказавшиеся от сытой жизни в деревне и почти пришедшие к мысли о том, что вокруг творится что-то неправильное, не способны оценить человеческую жизнь. Если им меня всего лишь просто жаль, нет. Видимо, они ни на что уже не способны. Слишком слабы, слишком покорны. Они все стали слишком рабами. Погасшие души, мертвые, лишенные огня, забывшие надежду, пустые, как не горько признавать но они все до одного пустые и ни на что больше не годные, как отгоревшие свое головешки. Хотя всего пару дней назад я была готова поклясться. — Кайде! — внезапно донесся до меня тревожный голос Лина. — Кайде, тебя что, заметил жрец? — Да, — машинально откликнулась я, неожиданно осознав всю глубину поразившей неверон болезни. и что — Ничего, — медленно ответила я, все еще находясь под впечатлением, но уже начиная покрываться знакомой коркой ледяного, нечеловеческого спокойствия, которое всегда предшествует принятию серьезного решения. — Совершенно ничего, кроме того, что меня назначили откупной жертвой для всей нашей компании. — Что? — Да. Жрец, как увидел метку, даже раздумывать не стал. Сразу сказал, что моя жизнь нужна его Богу. Дескать, это редкий дар, которому владыка ночи будет очень рад. Так что мы с тобой ошиблись, друг. И ты явно что-то недопонял, когда читал мысли наших соседей. Потому что на самом деле красный цвет означает не абсолютную защиту. Он означает, что человек предназначен Айду в качестве особой жертвы. И вот именно ей-то меня и собираются сделать. О! Мельком покосившись за спину удаляющегося жреца, к которому зачем-то поспешил господин Ридолас, я недобро лосну из угла глаза. Далин. Но поверь, это скоро изменится. Потому что с сегодняшнего дня мы кардинально меняем наши планы и больше не будем незаметными. Как раз после того, как я узнаю, как устроена пирамида и выясню, куда именно нужно закладывать нашу гранату. Глава вторая — Подождите здесь, — сказал незнакомый с корон в цветах алого клана, остановившись в одном из многочисленных коридоров и открыв какую-то неприметную дверь в стене. — Это ненадолго, вас позовут. Ван и Бер, мазнув по молчаливым сопровождающим внимательными взглядами, тут же кивнули и без лишних слов скрылись внутри. Гор слегка задержался, чтобы получше запомнить ауры приведших их сюда людей. Внимательно посмотрел на каждого из почти двух десятков воинов, неотступно следовавших за ними на протяжении почти половины оборота. Мимолетно пожалел о том, что не видит лиц но вовремя вспомнил, что под шлемами все равно бы ничего не разглядел, и отвернулся. В самом деле, через тень брони почему-то не воспринимались как помеха. По сути, он их практически не видел и не ощущал, как если бы их вовсе не было, что наводило на весьма интересную мысль. — Ты прав, — тут же отозвался в голове невидимый брат. — Доспехи тебе не помешают. Ты можешь сделать с ними все, что угодно. Ат Адаманта в полной силе никакой Адарон не защитит, несмотря даже на то, что магия на него не действует. — Почему? — без особого интереса спросил Гор. — Потому что тень — это не магия. Тень — это иная вселенная, которой ты теперь тоже принадлежишь. А там действуют совсем другие законы. — То есть, если я захочу, то могу выпотрошить их, как рыбин? и никакая броня, амулет и магическая защита мне не помешает?» «Именно», — усмехнулась тень. «Понимаешь теперь, в кого превращаешься?» Гор пожар пожал плечами и вошел следом за братьями, оказавшись полукруглой, красиво обставленной комнатушке десять на десять шагов. С некоторым усилием выйдя из тени, он быстро огляделся и на пару мгновений замер со смешанным чувством рассматривая вернувшиеся краски, но испытывая от этого скорее диско... дискомфорт, чем облегчение. Сразу отметил про себя полное отсутствие окон, отыскал под потолком пару неплохих магических светильников. Почти не обратил внимания на огромный полукруглый диван, занимающий почти все свободное пространство. Каким-то шестым чувством обнаружил, что под полом Находятся многие и многие уровни поистине гигантского подземелья. Наконец тихонько фыркнул, поняв, почему их с братьями привели именно сюда. С приглушенным смешком обнаружил отменную защиту на стенах, в виде наложенной кем-то сложной сети заклятий. Подумал о том, что им, кажется, предоставили комнату для особо важных гостей. Равнодушно отметил, что, несмотря на это... Немыслимая роскошь и обилие золота здесь тоже имели место быть. Затем снова пожал плечами и вопросительно посмотрел на Аса. Мол, ты идешь или так и застрянешь на пороге? Тот задумчиво приглянулся с Раерном, хотел было зайти последним, но все тот же незнакомый с короной из конвоя, чуть отступив от двери, указал подбородком на удивленно обернувшегося Алова, и требовательно кивнул куда-то в сторону. — Асад-Ара желает вас видеть. Немедленно. Гор машинально покосился на его рукав, обнаружив там одну единственную алую полоску, и мысленно хмыкнул. — Надо же, опять первый род. Раен же только прикусил губу, но деваться некуда. Когда приказывал глава клана, следовало повиноваться. Мгновение поколебавшись, он послушно развернулся и, не проронив больше ни слова, исчез. А следом за ним, даже не переступив порог комнаты, бесшумно испарилась Аша, окинув напоследок четверку гостей очень внимательным взглядом и что-то коротко шепнув на ухо отдавшему ей честь Алому. «Замечательно — Замечательно! — с большим воодушевлением воскликнул ван когда дверь за ней плотно закрылась. — Просто прекрасно! Интересно, нас просто так попросили дождать, подождать или же все-таки закрыли на ключ? — А для тебя есть разница? — безмятежно улыбнулся берг нагло плюхнувшись на диван. Гор, отчего-то нахмурившись, еще раз осмотрелся, но потом вернулся к двери и сел на кресло в углу. Сразу оказавшись в густой тени, и о чем-то глубоко задумавшись. — По-моему, так даже интереснее. Если что, чур, я дверь ломаю. — На ней столько заклятий, что тебе вряд ли получится. — Получится, получится, не сомневайся. — Силы побереги, — сухо посоветовал изумруду ас, и тот пожал плечами. — Да я пока и не собирался громко возмущаться. Все же нас пригласили довольно вежливо. Проводили, показали, где присесть, а то и прилечь. Ты не волнуйся, я держу себя в руках. — Ты-то! — откровенно засомневался Ван. Но Берг в подтверждение своих слов широко зевнул и откинулся на мягкую спинку, забросив ноги на стоящий рядом низкий столик. Ладно, ве — Ладно, верю. Что теперь делать будем? — Сведим и ждем. Пожал плечами Ас, медленно обойдя комнату по кругу. — Или у тебя другие варианты? Гор, притих? — Да так, — рассеянно отозвался из угла Адамант. — Пока еще размышляю. — Что на эту тему говорит твой брат? — Советует обождать. — Значит, ждем. Окончательно успокоился Иван и занял место рядом с Вером. — Ас, как разговор строить будешь? Насколько я понял, Ара тобой весьма заинтересовался. — Насчет клана что-нибудь решил? — Нет, — хмуро ответил Алый. — А я все-таки считаю, что кланы не для нас, — снова подал голос изумруд. — Мы там больше не приживемся, я уверен, особенно ты, Красный. — Почему? — Потому что ты лидер, — хмыкнул Бер, насмешливо сверкнув из-под шлема зеленоватыми глазами. Ты не умеешь быть вторым, и ты не любишь кому-либо подчиняться. Вообще, это у тебя в крови. Ну и что? А то, как считаешь, если тебя примут обратно в клан, то в какой ты попадешь рот? Ас неуловимо нахмурился. Это ты к чему? Да к тому. Чтобы ты вошел в клан, тебя сперва надо куда-нибудь определить. А чтобы понять, в какой рот тебя запихнуть, Ара придется назначить испы испытание, так? — Райерн об этом ведь говорил. — Да, наверное. Но куда ты клонишь? — Сейчас поймешь. Испытания вскорон Оли в чем всегда заключались, помнишь? Как у них тут все вопросы решаются? — Через поединок, — заметил Ван. И Бер довольно кивнул. — Правильно. А теперь представь, что будет, когда против аса в таком поединке выставят кого-нибудь из местных. — Во проблема. — пренебрежительно фыркнул Сапфир. — Думаешь, сейчас не справится? — Справится, — легко согласился Бер. — Причем справится наверняка со всеми, кого ему предложат в качестве мальчиков для битья. — Ну вот, значит, он попадет сразу в первый род. Разве это плохо? Бер неожиданно сел и очень внимательно посмотрел на брата. — Да? А ты не подумал о том, что Райерн совершенно прав? — И если Ас легко справится со всеми, или если Ара уже все понял насчет амулета, то не встанет ли потом вопрос о поединке с самим Ару, а? И не думал ли ты о том, что это может выйти нам боком, просто потому что своих возможностей мы толком не знаем? А на этом поединке Ас может так победить Ару, соответственно, тут женачав претендовать на его место и создав себе еще больше сложностей, чем раньше так и полностью истощиться, а потом нелепо погибнуть, всего лишь от того, что у него не хватило резервов, чтобы дождаться возвращения Гайда. — Шет! — ошарашенно замер Ван. — Поединок ведь проводится в полную силу. Он совершенно точно будет боевым, не учебным. И оба противника наверняка будут сражаться без лишних амулетов. Они что-то помешаны на чести и том, что считают правильным. — и Именно! Это значит, что Аса наверняка попросит снять с себя все, что он носит под, под одеждой. Мрачно кивнул Бер. В том числе и амулет. И это непременно приведет к тому, что в один прекрасный момент, а таких моментов в процессе может появиться немало, Ас снова сорвется. Разозлится ли, вражь войдет, или просто ответит на удар, как должно. Рано или поздно, но в отсутствии амулета с ним знаешь, что будет. И знаю, что произойдет, если его сила вырвется из-под контроля. Особенно, если ему придется проходить не через один, а сразу через несколько поединков подряд. Согласись, ведь и такое может случиться. — Да, тогда этому красивому дворцу наверняка придет конец. — Да демон с ним, с дворцом! — чуть не сплюнул Бер. — Асому нашему придет конец. И вот это гораздо вернее. Ему нельзя вступать в поединок с Сару, нельзя обращаться к Силе без амулета. Впрочем, и самим амулетом могут возникнуть большие проблемы. Он все-таки не идеален и полностью Дейри Аса не контролирует. ну и проигрывать кому-либо другому ему тоже нельзя. Нам, по большому счету, вообще нельзя участвовать ни в каких боях. Потому что старшие кланы без магии не сражаются. А у нас сейчас с магией, мягко говоря, не очень. И это всех касается в том числе и меня. Нам нельзя вступать в бой со своими, понимаете? Если, конечно, мы не хотим лишиться всех своих резервов и растаять черными облачками на глазах у всего совета». Ван ошарашенно моргнул и поднял на братьев растерянный взгляд. «Блин! Вот и я про то же!» Неожиданно успокоился берг и снова откинулся на мягкую спинку. Даже если забыть обо всем, что я говорил раньше, и не обращать внимания на то, что внутри кланов мы немедленно потеряем самостоятельность и надолго разделимся, чего лично я очень бы не хотел. Все равно получается, что Асу нужно любыми путями избегать каких бы то ни было проверок. На время, конечно. Хотя бы на сегодня. Или до тех пор, пока он не станет полностью стабильным пока мы не будем уверены, что первый же сотворенный им огненный шарик не убьет его по причине своей излишней горячности. Если он сможет добыть нормальный амулет, да, потом хоть куда, хоть в план хоть на улицу, а хоть к неверу, в Неверон за гайда. Но если нормальной защиты не будет, тогда нам вообще тут ничего не светит. Мрачно закончил Ван и насупился. — Что-то тогда у нас совсем дерьмовые дела получаются, брат. Чтобы домыть, добыть хоть какие-то амулеты... Нам, по идее, сперва надо быть вернуться в клан. Но чтобы вернуться в клан, придется сперва вступить в поединок, вступать в который нам категорически нельзя. При этом, если мы не сделаем этого сейчас, то вопрос с Невероном останется открыт, и никакой помощи от скоронов мы не получим. А если попытаемся, то вероятнее всего или убьем своих противников на месте, чьего кланы наверняка не одобрят, или же погибнем сами пытаясь справиться со своими дурацкими дарами. Но если даже что-то вдруг получится и не произойдет ни первого, ни второго, то дальше перед нами встанет проблема с самими главами кланов, которые весьма вероятно решат, что мы явились сюда по их душу И вот тогда получается совсем невеселая картинка, от которой у меня просто волосы дымов, дыбом встают, даже там, где им в принципе шевелиться не положено. А если все-таки сперва поговорить? С надеждой обернулся иван О чем, брат? — устало отмахнулся Бер. — Что ты им скажешь? Здрасте, я тут лет сто был мертвым, сидел в каком-то артефакте, но вот теперь воскрес. Возьмите меня, пожалуйста, обратно. — Мы об этом уже говорили. Наконец разлепил губы Ас. О тени сообщать не следует. — А как тогда объяснить наше непонятное положение? «Ты хоть спросил у Раерна, в каких именно случаях с короной отлучаются от клана?» Аспа мрачнел. «Спросил, конечно. Обычно это происходит, когда страдает честь клана. Это происходит, когда в нем появляются дезертиры, мародеры и трусы». Жестко припечатал Бер. «Правда, здесь это случается реже, чем где бы то ни было, но все же бывает. Если умолчать о главном, то кем ты тогда собираешься представиться своему главе?» — И тут тупик! — огорченно вздохнул Ван, отпихнув от себя какую-то подушку. — Но слово нам не поверят, а доказательств мы предъявить не сможем. И даже в бою доказать ничего не сумеем, потому что в нашей ситуации это будет означать форменное самоубийство. — Шет! Как не вовремя Ару нас сюда выдернул! Так бы посидели спокойно дома, все обсудили, прикинули. — А теперь что? У кого есть другие варианты? Тени дружно умолкли. Ас, прислонившись к стене, надолго задумался. Ван, откинувшись на диване, сосредоточенно прикрыл глаза. Абер, неожиданно почувствовав неприятный холодок, рассеянно смахнул с подлокотника несколько невесть, откуда взявшихся снежинок. С изумлением посмотрел на мокрые следы на перчатке. Наконец стремительно поднял голову и, с тревогой, уставившись в дальний угол, воскликнул «Гор — Гор! А потом едва не отшатнулся, когда внезапно сгустившаяся там тьма шевельнулась, и, сверкнув двумя жадными рубинами нечеловечески голодных глаз, тихим шепотом белело — Не подходи! в тень? Гор провалился внезапно и абсолютно незаметно для себя. Вроде бы только что сидел рядом с братьями, а затем вокруг с стихим смешком схлопнулась непроглядная темень, мгновенно отделив его от реального мира. И лишь пару синов спустя по коже ударил запоздалый морозец, который, впрочем, почти сразу перестал доставлять какой-либо дискомфорт. Гор растерянно огляделся. Но кроме мрака ничего вокруг не было. Ни комнаты, ни силуэтов братьев, ни следов их дейли, и ничего вообще, что напоминало бы о дворце четырех владык. Как в ином мире оказался, причем не в самом приятном. Да еще холод этот, тьма хоть глаз выкали, и странное, упорно непроходящее ощущение, что ты в ней не один. Ну вот. Я же говорил, что мне тут свободнее. Внезапно материализовалась предозадаченным адамантом смутно угадывающаяся в темноте фигура. Одного с ним ростом, такая же широкоплечья, массивная. Вот только лица было не видно, совсем, потому что длинный плащ укутывал незнакомца с головы до ног. А если присмотреться, то можно было заметить, что он еще и уходил куда-то назад и вниз. Буквально стелясь по невидимому полу и словно бы намекая на то, что на самом деле внешний вид тени весьма далек от облика простого смертного. — Что замер? — насмешливо шепнул призрак, когда гор удивленно кашлянул. — Не волнуйся, это всего лишь тень. И я. Не узнал, что ли? — Брат? — неверяще дрогнул Адамант. — Я, чертенок. Усмехнулся незнакомец сверкнув в темноте неестественно длинными клыками. — Наконец-то мы можем поговорить спокойно. На внешность не обращай внимания. На этом слое тени я выгляжу совсем не так, как ты. Трудно знаешь ли оставаться прежним, когда существуешь одновременно в двух мирах. Впрочем, на самом деле ты видишь лишь малую часть, потому что мне как-то не хочется тебя пугать. — Нашел, чем пугать, — хмыкнул Гор внезапно успокоившись и принявшись любопытством изучать своего необычного кровника. — Куда ты меня выдернул? То, что в тень это понятно. Но вот куда конкретно? У нас потом в обычном мире проблем не возникнет? — Нет, — тихо рассмеялся брат, пустив гулять по, хож... по коже адаманта целую волну тревожных мурашек. Показалось или нет, что в темноте мигнули два нехороших красных уголька? Или это воображение так странно играет? Пока ты здесь, твое тело укрыто тенью. Ни один смертный не сумеет его повредить, так что не переживай. Но я не за себя переживаю. Ах, да. Призрак на мгновение смазался, почти наполовину растворившись во мраке. Затем вроде бы даже исчез. Но буквально через мгновение снова вернулся в прежний облик и довольно хмыкнул. Двоих я предупредил. Не полезут. А для остальных мы с тобой абсолютно невидимы. Адаман скептически приподнял одну бровь, потихоньку продолжая присматриваться к брату. Ты в этом уверен? Конечно. Когда я был живым, то частенько так развлекался. Дворец — отличное место для того, чтобы спрятать настоящую тень. Близость амулета делает его гибким, податливым, как воск но при этом прекрасно скрывает все ненужные следы. Собственно, только благодаря этому я вытащил тебя сюда. Место удобное, поговорить никто нам не мешает. А другого случая может и не представиться. — так где именно мы находимся? — полюбопытствовал Гор. — Ты сказал, что в тени, но я не помню, чтобы раньше тут было так мрачно. — У тени несколько слоев. — отозвался Кровник, странно поведя плечом, за которым темнота как-то по-особенному шевельнулась. Есть верхний со... Со... самый легкий слой, он ближе всех к миру живых. Там обитают слабые тени и те, кто может ими воспользоваться. Большинство адамантов окунаются именно в него. Это легко, быстро, относительно безопасно. Через него можно видеть чужие ауры, если они не закрыты охранными амулетами. Можно воздействовать на разум, если он не закрыт специально. Можно призывать тени, отдавать им приказы. И много чего еще. Ты это уже видел и ощутил на себе в Рейдане, по пути сюда и в своем новом, новом доме. Но это лишь первый слой, а есть еще и второй. Не для всякого смертного он доступен. Не всякая тень там поселится. Не каждому он поддастся и лишь единицы пропустят через себя, не убив. Он еще более холодный, жадный, серый. Но из него ты легко обойдешь чужую магию, и никакие защитные амулеты не смогут тебе помешать видеть чужую Дейри. Такой, какая она должна быть. Гур тихо присвистнул. — Ты в этом слое был, это верно. Снисходительно хмыкнула тень. На Дейри своих братьев уже достаточно насмотрелся и ощутил, что называется разницу. А заодно сообразил, что именно с этого слоя любые манипуляции с тенью не могут быть замечены смертными магами, за исключением, пожалуй, адамантов. Причем тоже не всех, а лишь тех, кто сам получил право на выход на второй слой. К примеру, главы клана. Или редких самородков, которых он благоразумно принял в первый род. А обычные адаманты, значит, этого не почувствуют? Нет. Быть может, их тени смогут ощутить твое присутствие, но смутно и очень-очень слабо. Скорее на уровне предчувствия, знаешь, как если бы ты плыл в море и вдруг ощутил, как где-то под тобой всколыхнулась вода, но при этом даже в страшном сне не смог бы представить, какое чудовище проплыло в опасной близости. Гуру усмехнулся и, покосившись на непроницаемую черную муть, в которой уже на расстоянии вытянутой руки, «Не было видно абсолютно ничего», — согласно кивнул. «Хорошее сравнение. Я оценил». «Но, судя по тому, что ты говоришь, есть еще и третий слой». «Вообще-то их гораздо больше», — недобро улыбнулся призрак. «Намного больше. Но нижнего... ниже третьего спускаются только истинные демоны. Это... Ты опять прав. Именно третий. Смертные здесь практически не появляются». Тень выпивает их душу так быстро, что они не успевают ничего сделать. — Но я вроде пока живой, — скупо заметил гор, посмотрев на свои руки, вполне, надо сказать, человеческие, хотя и немного размытые по очертаниям, как будто бы слегка ненастоящие и окутанные легкой сероватой дымкой, как если бы сгустившаяся вокруг тень... Начала постепенно разъедать человеческую кожу, стремясь добраться до самого главного. — Не бойся, — проследил за его взглядом Кровник. — Пока я здесь, тень тебя не коснется. Третий — это мой привычный уровень. Я давно в нем живу, хотя иногда поднимаюсь и выше. Но раньше это было нелегко сделать. Переход отбирает много сил. А сейчас ты стал сильнее, увереннее в себе, устойчивее. Поэтому я решил, что можно попробовать. Адамант внимательно оглядел свои перчатки, предплечья, но пока ничего не менялось к худшему. Не появлялось ощущение, что он что-то теряет. К тому же не верить брату причин не было, поэтому он успокойно опустил руки и выжидательно вставился на тень. — Хорошо, я понял. Что мне это дает? Тень хрипловато рассмеялась. — Молодец. Я только что сказал, что ты один из сильнейших магов своего народа, и ты тут же спрашиваешь, как это можно использовать. — Конечно. Нам предстоит серьезный разговор с главами кланов. — Вот именно поэтому я тебя сюда и привел. Резко прекратил смеяться призрак и чуть прищурил деснувшиеся той же нехорошей краснотой глаза. — Сегодня, Асум, придется вас покинуть и уйти на совет кланов в одиночку. — Почему? — дернулся Гор. — Потому что Ара заинтересовался в первую очередь им. А вас он еще ничего не знает. А значит, на совет позовут только его. И, скорее всего, постараются подчинить. Вернее, они попробуют это сделать, обратившись к силе своих амулетов. — У Ара такой же амулет власти, как у Аса, — нахмурился Гор. Араэрн сказал, что у этих артефактов есть способность забирать на себя чужие силы, демон. Об этом мы совсем не подумали. «Ты должен будешь проследить за братом», — непререкаемым тоном велел призрак. «И сделаешь это именно так, через третий слой, вместе с вместе со мной, потому что из комнаты вас не выпустят, а второй слой, тени главья Адаманта, давно доступен. Третий вряд ли, иначе он бы там не сидел и уже заметил бы и тебя, и меня». Но его тень все еще бродит где-то на втором уровне. Так что, думаю, третьего нам с тобой хватит. Я проведу тебя куда нужно, не переживай. Но ведь дворец. А дар нам не помеха. Отмахнулась тень. С третьего слоя мы пройдем насквозь стены так, что никто этого даже не заметит. Вопрос только в сроках. Я не уверен в том, что ты сможешь продержаться тут очень долго. Вернее, я не уверен, что смогу тебя столько времени охранять. Адамант стерпенулся. — У тебя мало сил? Но ты же не дал мне вытянуть их из-за алах. Гор с подозрением смотрелся в размытый силуэт брата и снова подметил, как где-то под низко надвинутым капюшоном блеснули две яркие рубиновые точки. Правда, буквально на миг. На крохотное мгновение. Но ему и этого оказалось достаточно, чтобы нахмуриться и требовательно посмотреть в лицо. Покажи мне свое лицо. — Зачем? — слегка отодвинулась тень, беспокойно двинув плечами. — Хочу знать, как ты выглядишь, и насколько далеко ушел от тех теней, которыми умеешь повелевать. — Ты хотел сказать демонов? — криво усмехнулся брат, снова показав острые клыки. — Недалеко ты прав. Но иначе здесь не выжить, а за столько веков, которые я тут провел, не измениться. Значило быстро умереть. — Не надо, брат, не проси лишнего. Очень скоро я сам тебе откроюсь. Искушение так слишком велико. Но пока для этого не время, поверь. Пока мы с тобой не умеем вовремя останавливаться, особенно когда рядом нет гайды. Гур прикусил губу, пристально всматриваясь в темноту, в которой ему вдруг почудилось нечто странное, а потом неохотно кивнул. — Хорошо, брат. — Я тебе верю. Тень облегченно вздохнула и расслабилась. — Спасибо. Подожди немного. Скоро мы с тобой будем вместе по-настоящему. Но сейчас ты еще слабоват для меня. Сейчас ты можешь легко поддаться. А я не хочу, чтобы с тобой снова что-нибудь случилось. Поэтому... Поэтому пусть пока все останется как есть. Я буду и дальше беречь тебя на расстоянии. — Почему у тебя нет имени? — неожиданно спросил Адамант. Призрак вздрогнул и едва не отшатнулся. — Зачем тебе? — Брат, я просто... — Не надо. Вдруг прошептала тень, медленно отступая в темноту. — Не говори об этом, не вспоминай. — Прости. Спохватился Гор, вспомнив о том, как недавно сам просил о том же. — Я не имел в виду старое имя, просто хотел знать, как тебе обращаться. — Никак. Насторожно отозвался призрак, все еще оставаясь поодаль. — Ты же знаешь, тени не положено имя. — Когда-то я тоже так считал, но Гайда доказала нам обратное. — Гайда. Гуру отчего-то показала что тень слабо улыбнулась, после чего задумчиво взглянула на свою правую руку, где на пальцах недобро блеснули острые, поразительно длинные когти, и снова спрятала страшноватую кисть под плащ. — Да, Гайда каким-то чудом спасла ваши души. И мою, кажется, тоже выдернула из забвения. Но я пока не хочу до себя нового имени. Не хочу ни вспоминать, ни надеяться. Ведь иметь имя — это значит быть по-настоящему живым. А я все еще очень далек от этого. Поэтому зови меня просто братом. Или тенью. Или как хочешь. Мне без разницы а все остальное. Тень ненадолго умолкла, а потом очень тихо добавила. Если когда-нибудь у меня все-таки будет новое имя, то пусть его придумает Гайда. У нашей сестры есть особый дар — дарить людям надежду. А еще у ее слов есть поразительное свойство сбываться. И если когда-нибудь она захочет дать мне имя, Призвак глубоко вздохнул. — Я приму его так, как если бы оно было моим с самого рождения. Гур с удивлением возрился на то, как тень расправила плечи, постепенно погасив свои страшноватые глаза. С недоверием понял, что сейчас она как никогда искренняя. Наконец слабо улыбнулся и протянул руку. — Так и будет, брат, но я не стану тебя торопить. — Все, хватит разговоров. Внезапно стерпенулся кровник и к чему-то насторожно прислушался. — За вами идут. Предупреди своих братьев и приготовься сам. Нам предстоит долгое путешествие в тень. Глава третья Когда в комнате снова распахнулась дверь и появился все тот же незнакомый Алый, ас немедленно заступил ему дорогу. Бер и Ван отвернулись от неподвижного атома... Адаманта и, не сговариваясь, закрыли его своими спинами, чтобы с порога не было видно ничего лишнего. Скарон, не обратив на них никакого внимания, требовательно уставился на черную маску Аса, из-под которой насторожно посверкивали черные глаза, и кивнул в сторону коридора. — Ты за мной, а хочет тебя видеть. — Все в порядке. Тут же отреагировал Ас, заметив, как дернулись в его сторону братья. — Проследите за гором. Если что, я пошумлю. — Погромче только, пожалуйста, — напряженно попросил Бер, чувствуя, как хрустит левой... на левой пятке замороженный каблук. — Я сегодня глухой на одно ухо. — Удачи! — только и сказал Ван, — надеясь, что страж не заметит, как здесь похолодало и того, как медленно струится поземка по роскошным, изрядно заледеневшим с одного бока коврам. Ас коротко усмехнулся и, подхватив с края дивана меч, уверенно шагнул за дверь ненавязчиво проваживания званого гостя. Того, что могли попросить оставить оружие, он не опасался. С короны не те люди, которые будут бояться чего-либо, тем более в собственном доме. К тому же они считали оружие неотъемлемой частью своего сложного быта и искренне полагали, что и другие разделяют эти убеждения. Поэтому Аса скорее не поняли бы, если бы увидели, что на прием в голове кланов он явился безоружным. Ведь это значило бы уронить честь, значило показать себя слабым. А с короны испаков веков ценили только чистую силу. И по этой же причине никогда не опускались до таких нелепых требований по отношению к своим гостям. Шет! -э с чувством рвнулся Бер, едва за братом закрылась дверь и тут же кинулся в дальний угол комнаты. Что нам с ним делать? Понятия не имею. Нервно дернул шекой Ван, осторожно приближаясь к заледеневшему креслу. Я даже не понял, когда он успел. Слишком быстро. И слишком глубоко. Бер слегка прикрыл глаза, попытался коснуться неестественно бледной руки Адаманта и тут же отпрянул. Она была холодна, как лед, и от нее ощутимо тянулась смертью. — Твою мать! Ван, что с ним? Я его не чувствую! Сапфир с тревогой оглядел гора, но тот действительно напоминал мертвеца. Холодный, неподвижный, страшный. Правда, шлем не, не позволял увидеть его лицо, да и доспехи прятали большую часть изменений, которые происходили сейчас с его телом. Однако достаточно было и того, что они видели, покрытых густым слоем инея волос, таких же белых ресниц, резко истончившейся кожи на, на веках и глубоко провалившихся глазниц, в которых клубилась первозданная тьма. Точно такая же дымка окутывала все тело обездвиженного адаманта, делала его силуэт сидящий силуэт размытым, нечетким, неправильным. А снизу и сзади практически все, что с ним соприкасалось, все быстрее и быстрее покрывалось мелкими кристалликами льда, испуская мертвенный холод чужого мира. — Вань, что делать будем? — шепотом спросил Берг поняв, что лучше брату не становится. — Айд знает. Я вообще не представляю, что это может быть. Вижу, что он в тени, но почему-то не чувствую ее. Если бы не снег, вообще решил бы, что умер. Посмотри, мне кажется, или он действительно не дышит. Бир, прикусив губу, шагнул ближе, чтобы убедиться в обратном, но неожиданный порыв ветра, выморзивший ему все лицо, вынудил отступить обратно более того какая то невидимая сила так настойчиво давила на грудь, заставляя отступиться еще дальше что бороться против нее не было никакого желания одно ее касание леденило душу так что хотелось немедленно отвернуться и бежать как можно дальше такое впечатление что вокруг уснувшего адаманта вдруг появилось какое то особенное пространство и свое собственное время в котором он очень медленно Едва заметно, но все-таки дышал. И только это удерживало Бера от опромеченного поступком. — Гор! — настойчиво позвал брата изумруд. — Гор! Гад ты эдакий! Проснись, а! У меня от твоих фокусов уже мурашки по коже, и сапоги скоро треснут, если ты не прекратишь тут устраивать настоящую зиму. — Гор! — не слышит! — сжал кулаки сапфир блин Как быть-то? Вдруг ему помощь нужна? Да чем мы поможем? Нам с тобой в тени делать нечего. Сами едва оттуда вернулись. А он привычный. Разве что Сеньку опять попробовать. Вдруг вернется. Ван ошеломленно моргнул. Точно! Сейчас! Не лезьте! Вдруг, не разжимая губ, прошипел Адамант. Каким-то не своим, совершенно жутким голосом от которого буквально несло смертельной угрозой. Он не пошевелился, не открыл глаз, не погрозил кулаком. Но лютый холод, идущий от его тела, ненадолго уменьшился. — Не трогайте нас, не то уйдем след... уйдете следом. — И синьки не надо, я все слышу. Просто не мешайте. Я пока слежу за Асом. Оставаться так глубоко довольно тяжело. «Живой!» — нервно сглотнул Ван, осторожно оттягивая Бера в сторону. «Тогда действительно не лезем. Он лучше знает, что делает». «Не уверен. Сколько у тебя крови осталось? Вдруг потом отпаивать придется?» «На него хватит». «Тогда ладно», — слегка успокоился Бер и увлекаемый братом вернулся к дивану. «Будем надеяться, что до этого не дойдет». «Следи за ним», — напряженно велел Ван обходя замершее кресло по широкой дуге. — А я дверь покараулю. Вдруг зайдут не вовремя. А у нас тут почти что труп. — Сам ты труп! — фыркнул берг осторожно усаживаясь и не спуская глаз с гора. Но почти сразу подскочил и приглушенно выругался. — Шет! Холодно! Он и тут все проморозил! Под ногой Вана громко хрустнул обледенелый ковер. — — Ничего. Главное, чтобы сам в статую не превратился. Остальное мы как-нибудь переживем. — Ты подышал, что ли? Что-то мне тревожно. — Интересно, защита выдержит? — не в попад, спросил Бер, кинув быстрый взгляд на стены, по которым все быстрее и быстрее расползался иней Должна, — поежился Ван. — Она на магов рассчитана. — Вон тот узел, видишь, над диваном. — Не слепой. Это от магии Аллах, еще один возле тебя, от ментального воздействия. Третий, который над гором. Ах да, он же замерз. Ну, в общем, он по моей части. А четвертый? Бан неожиданно нахмурился, обшаривая глазами комнатушку. Демон! Бер, ты его видишь? Должен быть четвертый узел. Нет, завертел головой Бер. Разве что кто-то из нас на него наступил. Ван, поперхнувшись, послушно вперел взгляд побелевший ковер и чуть не выругался. «Твою мать! Ты только посмотри на это!» «Что? Где?» — забеспокоился Берк. «Да узел же!» «Какой еще...» Наконец изумруд увидел причину тревоги брата и неприлично присвистнул. «Во гадость! Это что, оно?» «Нет, то есть... Да, наверное, не знаю» воскликнул ван осторожно отступая к стене чтобы ненароком не вляпаться в расползающиеся прямо у него под ногами огромное черное пятно необычное конечно же простым взором его не увидеть но вот второе зрение сейчас его здорово выручило хотя и напугало пожалуй тоже потому что небольшое заклятие долженствующее закрывать эту комнату от возможных контактов с тенью внезапно от чего то задроражало расширилась как раз, раз и так в сто, а теперь мелко дрожала от прилагаемых усилий, растягиваясь с поразительной скоростью, как будто пытаясь обходить что-то непонятное, присутствующее в комнате, огромное и совершенно чуждое этому миру. А следом за ним по комнате все ярче и ярче начали проступать непонятные черные нити, сгустки и даже маленькие облачка, постепенно сгущающиеся вокруг злополучного кресла и настойчиво кружащиеся вокруг голова Адаманта, как какая-то зловещая корона. Бер при виде них судорожно сглотнул. — Ванюш, это что? Только не говори, что тени все равно не поверю. — Да я сам не верю, — клацнул зубами сапфир, очень вовремя уклонившись от внезапно выросшего у него перед носом облачка от которого прямо в воздухе застыл выдыхаемый им пар. Но если это гор вытворяет, я его потом зашибу. А если нет, тогда не знаю. Я в свойствах тени вообще не разбираюсь. Никто из нас не разбирается. Но если это гор... Берсер где думал на еще одно мелкое облачко, вознамеривавшееся уседство на его на носу, и буркнул. Вон пошло сопливое! — Хозяину своему лети, он тебе, может, пожрать что-нибудь даст. А мы несъедобные, сами недавно такими же были. Облачко, послушавшись, плавно отлетело в угол и, задумчиво повисев перед лицом Адаманта, охотно втянулось в медленно разрастающуюся тучу над его головой, от которой в разные стороны расходились не просто волны дикого холода, но и снежок на полу выпал и стены покрылись инием почти целиком, и даже дверь, к которой прижались сапфир с изумрудом, стала похожа на причудливо расписанную глыбу льда. — И что теперь? — в полголоса спросил Бер, когда поземка стала медленно взбираться вверх по сапогам. — Вань, у тебя нет в запасе какой-нибудь спасительной идеи? Знаешь, я как-то не очень хочу превращаться в снеговика. — Я думаю... — процедил сапфир с тревогой глядя на преображ... за преображением собственной одежды и растущими пятнышками иния на одароновом доспехе. — Я все еще думаю. — Блин, думай быстрее! — Не лезь, дыши лучше. Я сейчас что-нибудь попробую. Ван сосредоточенно прикрыл глаза и, подумав о том, что иния — это та же вода, которая, по идее, должна быть ему подвластна, Обратился внутрь себя, к тлеющей в глубине теплой синей искорке, от которой, как и всегда, в ответ пришла целая волна желанного умиротворения, поразительного спокойствия и стойкой уверенности в том, что на самом деле он знает, как поступить. А следом за ней пришла еще одна волна — понимание, перехватив которую, Ван, вздрогнув всем телом, распахнул загоревшиеся бешеные синевые глаза и быстро огляделся. Странно, но теперь комната заметно преобразилась. Конечно, Адамант из нее никуда не исчез, и призванные им тени, а это, как оказалось, действительно были обитающие поблизости тени, тоже не пропали. Однако сейчас, помимо непонятных, зловещих черных нитей, пронизывающих пространство вдоль и поперек и уходящих куда-то далеко за пределы комнаты, Он стал вдруг различать точно такие же нити, но синего цвета, родного, любимого, теплого и, как всегда, невероятно отзывчивого. Как уж не заметил он этого богатства раньше, Ван не мог понять. Ведь вот же они, буквально под рукой, только потянись, и они послушно лягут в ладонь. Тут даже изобретать ничего не надо. Всего одно слово, и они станут подслушны, как расшалившиеся дети при появлении воспитателя. Если захотеть, можно почти услышать, как они кричат и переговариваются на все лады. Как переплетаются где-то в стороне, нелепо путаются, раздраженно дергаются, стараясь освободиться. Но порядка тут нет уже давно. Лет сто, наверное, если не больше. Никто их не разбирал по волоконцам. Никто не пользовался, не звал, так что старые заклятия, наложенные неизвестно кем и когда, просто разбрелись кто куда, и теперь мешались одно за другому, портили всю красоту некогда безупречной защиты и откровенно раздражали своей неупорядочностью. Недовольный этим хаосом, сапфир тихонько выдохнул, после чего властно протянул руку и ухватил ближайшие нити, требовательно потянув их на себя, заставляя подчиняться, ложиться по-новому, сворачиваться в кольца и перемещаться по округе так, как ему показалось правильным. Зачем и почему, он, правда, точно не знал. Но плешащееся внутри ласковое море каким-то образом подсказывало, нашептывало в ухо, вело внезапно ставшую сильную руку, ненавязчиво помогая внезапно проснувшемуся чутью. Его теплые волны, едва почувствовав желание хозяина, тут же поднялись выше, забурлили, закружились в тугом водовороте сил и мягким толчком выплеснулись наружу, смешливыми искриками разбежавшись по испуганно затрепетавшим ниточкам чужого заклятия. После чего стремительно разошлись во все стороны, заставив их трепетно засветиться. Наконец окутали комнату слабым голубоватым сиянием, вдохнули лицо соленым бризом. А когда не весь откуда взявшийся ветер стих, пораженный Бер с нескрываемым изумлением увидел, что никакого снега на мебели больше не осталось. Потрепанный ковер не только высох, но и заплестел, как будто его только что чисто вымыли. Диван принял свой первоначальный вид. Обледеневшая дверь снова стала нормальной. Витающие под потолком крохотные магические светильники неожиданно сменили цвет, а довольно улыбнувшийся Ван, сделав странное движение кистью, каким-то образом воздвиг вокруг сонного адаманта полупрозрачный купол и оградил остальное пространство от продуктов его сомнительного эксперимента с тенью. «Вот так, пожалуй!» — кивнул сапфир, окинув преобразившуюся комнату ярко горящими глазами. — Наружную защиту я почти не тронул, внутреннюю переделал как нужно. — Горы отгородил, тебя не задел. Вроде бы все. Берзачарованно кивнул. — Ага, как ты это сделал? — Понятия не имею, — пожал плечами Ван. — Почувствовал, как надо, да и подсказали мне, кто-то или что-то. Короче, не ломай голову. Я сам еще не разобрался. Лучше садись, отдыхай и смотри, чтобы тень за границей не, ш... не перешагнула. Если мы нарушим внешние сигналки, мало никому не покажется. Бер, ты слышишь? Изумруд, попав под строгий взгляд синих глаз, послушно кивнул. — Хорошо, — как-то по-особенному прищурился заметно оживившийся сапфир, — и дыши, пожалуйста, подольше, потому что не исключено, что твое спокойствие. Очень скоро. Всем нам очень понадобится. По молчаливому знаку сопровождающего Ас остановился за пару шагов до высоких, почти в два человеческих роста резных дверей, и вопросительно повернул голову. Двери охранялись. Четыре пары воинов старших кланов терпеливо несли стражу по обе стороны от входа в нужный зал. И не больно-то приветливо возрились на чужака в водороновых доспехах и глухом шлеме, из-под которого выглядывал лишь небольшой краешек вязаной маски. «Заходи!» — сухо велел Алый, коротким жестом показав страже, что чужаку позволено войти. После чего отступил на шаг, убедился, что препятствий гостю чинить никто не собирается, и, не произнеся больше ни слова, ушел моментально пропав в воззвелистом лабиринте коридоров. Ас перевел взгляд на неподвижных воинов, бесстрастно изучающих его внешний вид, но потом сообразил, что двери перед ним, как перед королем, никто открывать не собирается, и, мысленно пожав плечами, сделал это сам. Правда, он не ожидал, что они откроются так легко, поэтому приложил немного большей силы, чем требуется и поэтому тихо войти не получилось. От могучего толчка обе створки с тихим шелестом распахнулись, гостеприимно открывая перед суровым незнакомцем просторный, очень светлый, богатый на высокие стрельчатые окна зал. Успели его удивить открывшимся пространством, разошлись в разные стороны, как две приветливые хозяйки, а потом со всего размаху впечатались в стены, издав гулкий весьма неприятный звук, от которого ас невольно поморщился и с трудом подавил желание прочистить уши. Дождавшись, пока тяжелый гул сойдет на нет, он невозмутимо огляделся. Сперва подумал, было закрыть за собой двери, но потом рассудил, что не слуга, сами как-нибудь подсуетятся. Наконец увидел, что один из стражей за его спиной с, неприглуш... с приглушенным ворчанием потянулся исправить его оплошность и окончательно выкинул из головы этот небольшой инцидент, обратив теперь все внимание на присутствующих в зале. Правда, сам зал вовсе не выглядел гигантским. Всего лишь сто на пятьдесят шагов, вместо обеих стен целой анфилады огромных окон. Место потолка ажурный, словно бы связанный из одароновых нитей купол, украшенный все тем же необычным, расхваленным раэрным стеклом, которому, по слухам, были не страшны даже арбалетные болты. Пол гладкий, каменный, с высеченным на нем замысловатым рисунком. Внутреннее убранство довольно скромное в отличие от той раздражающей роскоши, которую Ас видел в коридорах и снаружи. Вся обстановка будто нарочно подчеркивала, что это не зал для приема гостей, а всего лишь рабочий кабинет. Два больших письменных стола, почему-то задвинутых в дальний угол, несколько шкафов, виднеющихся возле противоположной стены, пара десятков стульев, аккуратно расставленных вдоль стен, И четыре массивных кресла, если не сказать, что трона, на которых восседали четверо с коронов в традиционных цветах старших кланов — Адамант, Изумруд, Сапфир и... Впрочем, Асата Ару он уже видел, поэтому не стал заострять на нем внимание. Что же касается остальных, то в первую очередь его привлек Адамант, довольно крупный. Хмурого вида мужчина с непроницаемым лицом и глубоко посаженными глазами такого глубокого черного цвета, что Ас сразу подумал о горе и не рискнул смотреть на него прямо. Говорят, через тень можно многое увидеть, а он, например, очень не хотел бы делиться с посторонними своими секретами, особенно с господином Чиора, который, по слухам, был весьма любопытен до чужих тайн. Поэтому, мельком оглядев безупречно сидящий на главе клана черный камзол, отметив наличие парных ножен, прячущихся за спинкой кресла, и практически полный, исключая шлем, доспех, поднебрежно наброшенный на плечи хламидой, он перевел взгляд на Асата Саргу. Глава клана Сапфир восседал между Адамантом и Изумрудом и отличался от них только возрастом и цветом одежд. Та же смуглая кожа, резкие черты лица, подтянутая фигура, с головой выдающей недюжинную физическую силу. Прямой взгляд, острый, как бритва, перевитые желами руки, спокойно лежащие на подлокотниках. Глубокая синева в глазах, которая лишь подчеркивала темно-синим одеяниями и блистающие на висках седые прятки, которые, тем не менее, ничуть не делали его похожим на старика. И это при том, что, за слов Раэрна, господину Саргу не так давно исполнилось шестьдесят пять. Сидящий рядом изумруд выглядел гораздо моложе, гораздо уже в кости, более изящный, но отменно вооруженный и не менее опасный, чем остальные главы. У него было невероятно подвижное лицо, сразу выделяющее его среди прочих глав, живая мимика, упрямо выдвинутый вперед подбородок. Весь его внешний вид словно бы кричал о том, что глава изумруда готов бросить вызов любому, кто только посмеет усомниться в его праве занимать это почетное место. А в купе с яркими зелеными отцветами в глубине зрачков, неприкрытым вызовом, и на приставленным к подножию кресла мечом, это создавало довольно отталкивающее впечатление и открыто намекало на то, что господин Инна совсем недавно занял свой пост и до сих пор чувствует себя на нем не слишком уверенно. Наконец взгляд аса вернулся на крайнее левое крыло и замер, изучая главу Алого клана, почти с тем же вниманием, с каким делал это накануне ночью. Правда, отличий практически не было, за исключением, пожалуй, традиционной длинной хламиды, вызывающей алого цвета, да ритуально богатого расшитого пояса, на котором висели щедры щедро украшенные ножны для, вероятно, такого же ритуального, положенного по статусу кинжала. Господин Ару смотрел на чужака совершенно спокойно, прямо, не выказывая ни удивления, ни узнавания ни даже недовольство его громким появлением и, тем, и теми следами, которые оставили ручки дверей на слегка поврежденных стенах. Несколько стенов они внимательно изучали друг друга, селись ощутить чужую Дейри и понять ее истинную силу. Но потом глава клана также спокойно отвел взгляд и чуть наклонил голову. Раэрн, повинуясь приказу повелителя с одного из стульев, а они, как почти сразу заметил Ас, были заняты все до единого воинами старших кланов, подскочил Раэрн и, коротко поклонившись, выжидательно замер. — Раэрн, ты готов повторить на совете все то, что вчера услышал от тебя я? — медленно и весомо произнес Асад Ару, пристально глядя на подчиненного. Тот с готовностью поклонился. — Да, господин. Ты готов это сделать перед лицом человека, перед которым, как ты утверждаешь, сразу трое воинов пятого рода имеют долг жизни? — Да, господин, — снова поклонился раерн Тогда говори, — сухо велел глава клана и, повернувшись к стальным на полтона тише добавил. — Я прошу вас уделить дополнительное время важному для нашего клана вопросу, Асаты, и выслушать причины появления здесь этого человека а также принять относительно него совместное решение, которое я, узнав все обстоятельства дела, все же не рискнул принимать в одиночку. Понимаю, что это звучит странно, но причины моих сомнений скоро будут известны. Скоро будут известны. Ваше возражение? — Пусть говорит, — неопределенно пожал плечами Адамант. — Не думаю, что это задержит нас надолго. — Ара, я надеюсь, причины приглашения на совет чужака будут вескими? — вполголоса заметил изумруд. — Не сомневайся. Не поменявшись в лице, отозвался Асад Ару. — Не возражаю. Степенно наклонил голову Сапфир, и раэрт заметно приободрился. — Говори, Рассал, мы тебя внимательно слушаем. А насчет Аши он не сказал. — Внезапно понял Ас, когда все взгляды повернулись в сторону Раэрна, как будто никакого чужака здесь вовсе не было. И Аду никак не озвучил, хотя точно знает, что должников из его клана у меня не трое, а пятеро. Интересно, почему? Он быстро огляделся, вопросительно покосился на глав кланов. Однако никто не озаботился тем, чтобы пригласить его подойти, присесть или же просто предложить отойти в сторонку, чтобы не маячить на виду. Раерн уже вышел вперед и начал кратко излагать обстоятельства их первой встречи. А Ас так и продолжал стоять у дверей, как слуга. Недолго поразмыслив и решив, что изображать из себя мебель глупо, он бесшумно отступил обратно к, дв... обратно к дверям. Поискал глазами свободное место, но не нашел. Все двадцать стульев, отведенных ровно по пять на каждый клан, были уже заняты. Оставалось только прислониться плечом к стене, сдвинуть ножны на бок, чтобы не царапали и без того поцоканную дверь, и, сложив руки на груди, терпеливо слушать размеренную речь собрата, к которому неожиданно проявили столь вни... столько внимания, что абсолютно не замечали гостя. впрочем ас рассудил что оно и к лучшему после чего рискнул устроиться поудобнее отойдя еще немного отыскал себе свободное местечко у ближайшего окня окна и с комфортом расположился на подоконнике время от времени бросая взгляд на улицу и с интересом рассматривая цветущей всеми оттенками радуги сад одновременно с этим он с удовлетворением отметил что райэрн выполняя свое обещание Практически ничего не сказал насчет гайды, за исключением того, что во время налета на дом она там была. Деликатно умолчал о том, у кого именно находился в тот момент амулент клана. Лина вообще обошел стороной. Насчет братьев только упомянул вскользь, что имеются, но не заострял на них внима... на... внимание на их внешности. И в целом так грамотно построил рассказ что Ас, в конце концов, с удивлением осознал, что Асад Ара далеко не все узнал об их необычной четверке. И если Раэрн хотя бы в половину так искусен в магии, как и в ораторстве, то можно быть спокойным, хотя бы на какое-то время. Примерно на полоборота Раэрн, обнаруживший у себя столь неожиданный талант, полностью завладел вниманием присутствующих. Умело играя словами, Он поразительно ловко обошел все скользкие моменты, которые могли бы вызвать неприятные вопросы к теням. Грамотно расставил акценты, красиво подчеркнув лишь то, о чем хотел сказать. И в итоге сумел сделать так, что в рассказе практически не осталось белых пятен. Как будто заранее готовился или даже написал целую речь, чтобы ни единым намеком не вылить того, чему нечаянно стал опасным свидетелем. Ас в какой-то момент даже заслушался, поражаясь про себя умением Алова, после чего твердо решил, что если все наладится, то непременно оставит его поблизости. А если потребуется, еще и за обучение возьмется, лично. До следующего уровня его дотянет, или даже выше потому что такой человек им в будущем здорово пригодился. И как воин, и как оратор. И здесь, с Харон Оли, и даже потом, когда придется возвращаться в Валион с добытыми в Невероне сведениями. Всё же при всех своих положительных качествах никто из них с братьями дипломатом не являлся. А Энар второй на пару с лордом Дамира были совсем не теми людьми, которые могли бы удовольствоваться простыми словами без доказательств. Впрочем, это дело будущего, тогда как сейчас. Это все, господин, — наконец перевел дух Раэрн, мудро остановившись на том моменте, когда привел Чужаков в город. Опять же, ни словом, ни делом не намекнув на участие Аши и Ады в этой истории. Однако, видимо, на то у него был прямой приказ от Асата Ара, Вмешивать сюда личные дела он, похоже, не собирался. Главам кланов хватит тех сведений, которые были уже озвучены. Тогда как со своими дочерьми глава клана наверняка предпочит решать эти вопросы в отдельном порядке. И совсем в другой обстановке. Перехватив вопросительный взгляд Раерна, Ас благодарно кивнул, и тот незаметно улыбнулся одними глазами. Но почти сразу посуровил подтянулся и, получив от господина Ара разрешение вернуться, послушно уселся на свое место. Очень интересно, задумчиво протянул Асад Ина, когда в зале воцарилась тишина. Ты был прав, Ару, обстоятельства весьма необычные. Пусть чужак подойдет, властно потребовал Асад сарго поднимая голову и окидывая пристальным взглядом притихший зал. Ас, отлепившись от стены, без возражений подошел ближе, примерно на расстоянии в два десятка шагов от сильнейших магов своего народа. Причем одолевать это расстояние ему пришлось в гробовом молчании и под внимательными взглядами со всех сторон, острыми, пронизывающими, так и норовящими пробить его многослойную защиту, и выяснить, что же за гость такой пожаловал, вопреки всем канонам сразу на совет кланов. Буквально кожа ощущая направленные на него взгляды, Ас с опозданием вычленил среди присутствующих обеих девушек. Ада и Аша сидели справа от главы своего клана на почетных местах, которые от двери были практически не видны Невольно улыбнувшись, Ас только хмыкнул про себя, поймав два настороженно недовольных взора, но потом пожал плечами и остановился напротив их общего отца. — Сними шлем! — сухо видел господин Ару, стоило лишь ему замереть в ожидании. — И маску! — добавил Асад Чеоро, прищуренными глазами обшаривая напрочь отсутствующую Дейри чужака. — Амулеты на тебе вижу отменные. Дейри прячут даже от меня. Но не полностью чужак. Далеко надо сказать не полностью.